Глава 36. Варгамор. Бьянка Рива и София сидели на берегу лесного озера, неподалеку от храма, опустив ноги в теплую воду. Раскидистые кроны деревьев образовывали настоящий шатер над их головами. В листве щебетали невидимые птицы. Дол Теплый ветерок. Пират лежал рядом с девушками, положив голову на вытянутые лапы. Бьянка и раньше редко с ним расставалась, но после того, как узнала, кто волк на самом деле, вообще не разлучалась с ним. Катерина-то ничего не знает, вздохнула девушка. Наверняка тоже будет в шоке, как и все мы, сказала София, но она порадуется за тебя, найти отца через столько лет. "Это же надо, а ты считала его погибшим?" это верно", согласилась Бьянка. "Хоть и волк, но все же это мой отец. Они вернут ему человеческий облик, не сомневайся", сказала София. "Магистр настоящий волшебник. Мы сами видели, на что он способен. Он найдет способ. Либо он, либо этот загадочный Корнелиус, которого отправились искать Влад, Катерина и ребята". Интересно, как они там, сказала Рива. Они ушли несколько дней назад, и до сих пор от них нет никаких вестей. Скучаешь по Катерине или по Кае? хитро улыбнулась София. А он тут причём? Да брось просто я видела, как ты на него смотришь. Просто он немного пугает меня, вот и все, — ответила Рива, но при этом покраснела. Я тоже скучаю по Екатерине, признал Бьянка, поглаживая пирата по спине. И хочу поскорее рассказать ей обо всем. Если бы не она, я бы никогда не вспомнил восстание восстании в Вестхалионе, а значит, мы никогда не узнали бы правду о моем отце. Я даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь, призналась София. Все это время ты считала его погибшим, а он постоянно был рядом, только в другом облике. Но ты ведь умеешь обращаться с животными. Неужели он ни разу тебе ничего не сообщил? Нет, покачала головой Бьянка. Не знаю почему. Мне кажется, что стал волком, он потерял свою человеческую память, или она упрятана так далеко, что я ее... Попросту не вижу. В этот момент кусты раздвинулись, и на поляне появился Данил. "Все одеты?" спросил он. Девушки обернулись и увидели, что он стоит, прикрыв глаза руками. "Пото Алекс мне тут рассказывал, все рассмеялась София. О, вот и славно. Магистр прислал меня за вами", сообщил Данил. "Прибыли гости с севера, все они собрались в его кабинете". — Оборотни! — подскочила Бьянка, но он ведь ждал от них альграммы, Все так, но они вдруг прибыли сами, видел их краем глаза? — Ну и странные же типы. "О", разволновалась Бьянка. "Так давайте поспешим, они тут же обулись и направились в храм созерцателей". Глава ордена созерцателей в образе прорицателя Константина принимал гостей в своем кабинете. Войдя, Бьянка увидела троих незнакомцев в одежде из кожи и шкур животных. У стола магистра стоял крепкий, рослый мужчина с пышными чёрными усами и короткой бородой. В его волосах уже проглядывала седина, а лицо было смуглым, почти как куривое. Вторым из прибывших был молодой парень с несколько хищным выражением лица, с сине-чёрными волосами и голубыми глазами. Зрачки глаз казались необыкновенно большими, словно он был чем-то взволнован, но позже Бьянка узнала, что это нормальное состояние его глаз. С ними была еще женщина, довольно пожилая, в длинном одеянии. Седые волосы были заплетены во множество косичек, и спускались почти до пояса. Она одна сидела в кресле, а ее спутники стояли рядом, почтительно склонив перед ней головы. А вот и она, магистр увидел бьянку. Та девушка, о которой я вам говорил. Бьянка нерешительно вошла в кабинет. Пират проследовал за ней, пристально глядя на незнакомцев. Остальные ребята в нерешительности остановились в дверях. "Входите и вы", пригласил их магистр. "У нас нет от вас секретов". Ребята вошли, а вслед за ними появилась и Элиана. Она вытирала руки передником, словно только что была на кухне. "Простите, если опоздала", произнесла она. Замяшкала с готовкой, знакомьтесь, гости из севера, любезно откликнувшиеся на наше приглашение, сказал магистр, обращаясь к только что вошедшим. Оттар представил он мужчину с усами. «Берси!» — кивнул он на парня и матушку Хельге. Очень приятно, поклонилась Эляна. Пока магистр представлял, ребят, Хельга не сводила глаз с Бьянки. У старухи была такая же смоглая кожа, как и у ее спутников, но один глаз был зеленый, а второй голубой. И у нее был такой грозный вид, что Бьянка слегка оробела. Подойди, дитя. Старуха протянула к ней тощую руку, унизанную массивными костяными браслетами. Бьянка взглянула на магистра, тот ей кивнул, и девушка робко приблизилась к креслу Хельги. Старуха взяла ее руку, провела пальцами по щеке, пристально вглядываясь в лицо и с удивлением сказала: "Несомненно, в ней течет» краш нашего народа. «Я чувствую это? изумлённый Ильянов взглянула на магистра. "Кто я отец?" повернувшись к ней, спросила Хельга. Не дождавшись ответа, она поднялась с кресла и подошла к пирату. Волк зарычал, но не отодвинулся. Аттар Берси также приблизились и опустились перед ним на колени. Пират заметно нервничал и то и дело беспомощно поглядывал на бьянку. Не волнуйся, пират, прошептала девушка. Они не причинят тебе зла. Волк успокоился. Его звали Питер, ответила Иляна. Он приехал в наш город и стал работать на заводе мастера зеркал. Красивый парень, работающий, скромный, моя дочь полюбила его, и они поженились. «Питер!» — задумчиво повторила Хельга, опустившись перед пиратом. Она обхватила его голову руками и пристально всмотрелась в желтые глаза. Волк настороженно заурчал и попытался отвернуться, но старуха крепко держала его. Как странно. Он наш соплеменник, сказал Тар. Теперь я чувствую родство его крови. Мы можем ощущать это на расстоянии. Много наших сородичей разъехалось по всей Церкалии в поисках лучшей жизни, но теперь многие возвращаются обратно. "Но почему он все еще волк?" удивленно спросил Берси. "Ведь как я понял, он в этом облике уже не один год." «Вы правда оборотни?» — спросила Бьянка. "И мой папа, ваш родственник, «Мы из рода Волков северных пустошей обернулся к ней Можем менять облик по своему желанию, лишь когда Эньос меняет Панфредо, мы можем обратиться против своей воли. Твой отец один из нас, значит. И я тоже осеклась Бьянка. Хельга улыбнулась ей: "Нет, дитя моё. В тебе живет другой дар. Родство твоего отца с миром покрытых шерстью дало тебе способность общаться с животными. Однако обращаться в них ты не можешь, иначе это уже бы произошло. Первое обрастание шерстью происходит еще в детстве у девочек раньше, у мальчишек немного позже. И Леана шумно вздохнула с облегчением и тут же покраснела, заметив на себе взгляды оборотней. "Простите", прошептала она. "Просто я так рада, что Бьянка не станет покрываться шерстью. А чему тут радоваться?" Это прекрасная способность, возразил Берси, обернувшись к Бьянке. Ты еще пожалеешь, что у тебя ее нет, освобождать свою сущность и выпускать ее на волю, носиться по горным склонам и долинам, таскать кор, тихо добавила Иляна. Что поделаешь? Мы хищники ответил я, ятар Такова наша природа убивать ради пропитания А вы точно уверены что во мне этого нет спросила Бьянка Хельгу. — Я Воргаморстай ответила та Это значит мать волков шаманка и знахар хранительница легенды силы я знаю о чем говорю "Почему же, Питер за все эти годы не смог вернуть себе человеческий облик?" спросила Иляна. "Это мы хотим выяснить", ответил Аттар. "Нас очень заинтересовала история о волке, отбившегося от нашей стаи, и Воргомор хочет проверить свою гипотезу. Почему же я столько раз читала его мысли, но никогда ничего не подозревала?" спросила Бьянка. "Он ведь мог подсказать мне" Когда мы превращаемся в волков, наш человеческий разум отключается, ответил Берси. Уходит так далеко, что мы теряем память, и возвращается она лишь тогда, когда мы снова становимся людьми. Только Варгамор может прочесть мысли человека, ставшего волком, но у нас никогда не было такой необходимости. Минутку, произнес магистр. Значит, у вас уже было такое, что оборотень не мог снова стать человеком. Нет, такого не было, подумав, — ответила Хельга. Только Варгамор может заблокировать способности сородича. Иногда в минуты опасности мы способны силой воли заставить всю стаю одновременно обернуться, но потом мы обязаны проследить, чтобы все вернули себе свой истинный облик. Если Варгамор этого не сделает, волки так и останутся волками вит насильственное превращение противно их природе хотите сказать, что питера заставила обратиться какая то другая варгамор удивился магистр которая была в тот день в вестхелионе это я и хочу выяснить варгамор это опытный колдун перенявший наши навыки сказал хельга И скорее всего так и было, ведь настоящих варгамор можно по пальцам пересчитать. Это большая редкость, потому что каждая стая и оберегает свою варгамор, как зеницу сока, — добавил Берси. И много в герцог али спросила София. Нам известно еще три клана, ответил Тар. Крысы, пантеры и медведи. А как же хираптеры? спросил Данил. Хираптеры существа из другого мира. Они не похожи на нас, ответила Хельга. Мы люди, превращающиеся в зверей. Хираптеры чудовища, для своей маскировки принимающие облик человека. А вы сможете вернуть моему папе его человеческий облик? спросила Бьянка. К сожалению, нет, милая, ответила Хельга. Сделать это может лишь варгамор, которая наложила на него заклятие. Пусть и прошло уже много лет, снять его другим не под силу. Но почему, превращая волка обратно в человека, шаманка во время ритуала сама меняет свой облик на звериный, а когда она принимает прежний вид, вокруг нее распространяется такая сильная магия, что меняется и тот, за кого она в ответе. Значит, нам нужно выяснить, кто вызвал у Питера превращение в момент боя на площади, сказал магистр. А потом заставить этого колдуна вернуть его в прежнее состояние. Мы же сами все видели, напомнила ему Илана. Там были и император, дамы теней, мастер зеркал, и еще эта ужасная лакуста, вспомнила София. Любой из них мог наложить заклятие, только вот для чего? Варгамор, либо колдун, заменивший ее, должен был знать, что Питер Оборотень, сказала Хельга. Не думаю, что в тот день в Вестхелионе было много оборотней. Значит, она или он знали моего отца», — сказала Бьянка. И когда Гештальты начали убивать рабочих, колдун или колдунья превратили его в волка. Но я тоже не понимаю, для чего он мог просто позволить Гештальту убить его, кивнул магистр. Как бы ужасно это ни звучало. Получается, что превратив его в волка, он сохранил ему жизнь. Ведь зверь попросту сбежал, спавшись от массовой резни, либо спас, либо таким образом избавился от него, сказала Иляна. Питер был отличным воином, гвардейцам точно бы не поздоровилась». А если он помнит момент превращения, предположила София. Может, вам действительно надо попытаться прочесть его человеческую память? Конечно, если он ничего не забыл за все те годы, что скитался по лесам, Можно попробовать, — согласилась Хельга. Признаться, меня и саму интересует этот вопрос. Кто осмелился пользоваться древней магией оборотней для своих целей? Можете сделать это прямо сейчас? спросил магистр. Конечно, кивнула Хельга, — Если мои помощники поддержат этого прекрасного зверя, а и Берси присели на корточки по обе стороны от пирата и успокаивая, стали гладить его. Бьянка тоже опустилась на пол рядом с волком и положила руку ему на шею. Хельга снова обхватила голову пирата и прикрыла глаза. Она стала нараспев произносить что-то на незнакомом языке, раскачиваясь взад вперед София, Елена и Данил с любопытством наблюдали за ней. Магистр предложил ей сесть, но женщина предпочла остаться на ногах. Пират сначала вздрагивал и скулил, но вдруг замер, не шевелясь. И Хельга замерла перед ним, оба застыли точные зваяния, Бьянка даже испугалась. «Все в порядке, ободряюще шепнул ей Барси. Их разумы только что соединились. У Хельги все получилось. Твой отец и Варгамор общаются сейчас на недоступном для нас уровне. я так волнуюсь, признался Селана. У меня сейчас кажется, сердце остановится. А вы слышали о клане оборотней крыс? шепотом спросила София у Ривы и Данила, что если Елена из их рода Ведь она не знает своих родителей, вдруг они живы? Мы должны рассказать ей, кивнула Рива. Что если и она сможет найти своих родных? В этот момент Хельга широко открыла глаза и испуганно вскрикнула. Ребята тут же замолчали. Атар и Берси настороженно смотрели на Варгамор, а Таб, обхватив плечи руками, склонилась вперед. казалось, она сейчас расплачется. Что произошло? обеспокоенно спросил магистр. Что вы уви Матушка Хельга, очень странные и страшные вещи хранит в себе память этого волчонка, хрипло сказала старуха. И магия там мне знакома. Теперь я точно знаю, кто обратил его в волка и зачем она это сделала. Говорите, пожалуйста, взмолилась Бьянка. "Питер", Хельга глубоко вздохнула. "Он Он знал кое-что, что могло стоить ему жизни. Когда он жил с твоей матерью, он часто оборачивался по ночам волком и носился по окрестным лесам. Природа оборотня брала свое. — Я понятия не имела, произнесла потрясенная Лиана. На дочь, твоя знала, она приняла его таким, каким он был, и смирилась с этим, Она любила его даже в образе зверя, и в одну из своих ночных вылазок, он стал свидетелем жуткого побоища в лесной чаще колдуны мерились силами там Теней и мастер зеркал сражались со своим противником не на жизнь, а на смерть и они убили его на глазах притаившегося волка но на следующий день оказалось что тот кого они убили жив он прибыл в Вестхелион чтобы покончить с беспорядками, с восстанием рабочих. Я не знаю, не могу понять, что тогда произошло. Но во время этих волнений в последнюю секунду своей человеческой жизни Питер увидел ту, которая превратила его в волка и понял, что она сделала это, чтобы заставить его молчать, а еще чтобы спасти от гештальтов императора. Я тоже узнал ее». «Узнала ее магический почерк ведь это я научила ее всему к чему ты ведешь, матушка озабоченно спросила Тар. женщина в зеркальной маске «Лакуста?» — спросил магистр вам она известна под этим именем сельгивачен изломил руки но на самом деле ее зовут Динара это она моя Дочь в кабинете воцарилась мертвая тишина. Все в ужасе смотрели на поникшую воргомор. Этого не может быть, наконец промолвила Хельга, по её щекам текли слезы. Ведь она умерла много лет назад, не выжила попав в плен к даме теней. Мне рассказывали об этом те, кому удалось бежать. Проклятая Баранесса забрала ее магические силы, и это убило мою дочь. Но питер видел ее, и он был с ней знаком. Это она обратила его в волка. Я уверена. Но что такого он мог знать? недоумевая спросил магистр. Почему она хотела спасти его, а другие убить? Накануне восстания в лесу в окрестностях Леона, был убит император. Сердцали глухо сказала Варгамор. Что? В один голос воскликнули Лиана, магистра, ребята, «Питер все видел. И по этой причине уже столько лет он живет в облике волка, чтобы никому не смог рассказать об увиденном. А сейчас на троне, скрываясь под маской красного черепа, восседает самозванец, посаженный дамой Ценей и мастером Зеркал.